падение дома эшеров его сердце висящая лютня коснешься и она зазвучит ранже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 потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным поэтическим чувством, которые вызывают в человеке даже самые ужасные и мрачные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу, на одинокие дома и угрюмые стены, на зияющие глазницы выбитых окон, чахлую осоку, седые стволы дряхлых деревьев с чувством гнетущим